Глава девятнадцатая. Утром я просыпаюсь от того, что кто-то ласково гладит меня по голове и зовет по имени. Недовольно заворочившись, я утыкаюсь носом в подушку, обнимая ее покрепче и бубню. Мам, еще пять минуточек. Мама почему-то тихо смеется над духом, приятным мужским баритоном. Я не отрываю от нее голову и ищу рис. Встречаюсь взглядом с Маратом. Его лицо в каких-то паре сантиметров от моего. А еще ладонь мужчины по-хозяйски поглаживает по спине. Меня резко подкидывает, и я, растеряв весь сон, оказываюсь на дальнем от углу кровати. «Ты чего?» — хрипло возмущаюсь я. «Прости, что пришлось разбудить, но мне пора. А ты так прижималась, что иначе никак было не выбраться. Улыбаясь довольно» как хитрющий кот, пояснил Марат. Я ни капли сожаления о том, что только что буквально лапал меня. Никто к тебе не прижимался, краснее. Выпаливаю я, лишь бы возразить. Хотя разум отчетливо подкидывает воспоминания, как я, крепче перехватив, как тогда думала подушку, собираюсь еще сладко поспать. Конечно, конечно. Соглашается все с такой же нахальной ухмылкой Баев. И мне хочется его треснуть только за нее одну. Раз я так прижималась, то чего ты тогда меня не разбудил, когда я к тебе полезла? Резонно замечаю я. Хотя уже и так очевидно, что эту битву я проиграла. Вот еще. Хмыкает Марат. Такая красота сама ко мне в руки идет. Я похож на сумасшедшего, чтобы отказываться. Я фыркаю, чтобы показать пренебрежение. И... Стараясь скрыть смущение, начинаю искать свою одежду. Благо, что джинсы я вчера как раз положила недалеко от постели. Сцапав их, я торопливо натягиваю штанины. «Отвернись», — запоздало требую я, уже поднявшись с кровати. «Уже», — иронично пообещал Марат, развалившись на кровати и заложив руку за голову, с еще большим интересом пялись на меня. «Вот же!» Мысленно выругавшись, я надеваю джинсы до конца, а чтобы сменить футболку мужчины на свою, направляюсь в ванную. «Ну эй!» — разочарованно восклицает Баев. «Так нечестно!» «Кто бы говорил?» Фыркаю я и, захлопнув за собой дверь, закрываясь на всякий случай. Когда, умывшись и переодевшись, я выхожу из ванной, то Марата в комнате не застаю, и, заглянув к Платону и удостоверившись, что он еще спит, спускаюсь в столовую. За завтраком мы обсуждаем погоду, новости, словом говорим буквально ни о чем. Но этот разговор такой легкий и непринужденный, будто каждый за столом знает друг друга как минимум пол жизни. Даже мама тепло прощается с Маратом перед работой. А потом, не сговариваясь, мы с ней принимаемся убирать посуду со стола, не дожидаясь Катерины. Мы обе не привыкли, чтобы кто-то прислуживал. И хотя экономка очень помогает, освобождая время для ребенка, все же привычно делать какие-то вещи самой. «Марат хороший мужчина», — произносит мама, будто бы невзначай, и хитро улыбается, составляя грязные тарелки одна на другую. «Я смущаюсь, хотя вроде бы ничего такого сказано и не было. Но мы ведь ночевали в одной спальне». Наверняка мама думает, что наши с Баевым отношения очень серьезны. И словно в подтверждение этому она задает новый вопрос: Когда назначена ваша свадьба, раз у вас все так далеко зашло? Замявшись, не зная, как она отреагирует на такую слишком скоропостижную женитьбу, я все же отвечаю: Через полторы недели. Полторы недели? От шока мама даже застывает на короткое время. И ты молчала? Ты вообще собиралась мне рассказывать об этом? Конечно. Вру я тут же. Ведь на самом деле хотела сохранить в тайне, что мы с Маратом женимся. Союз ведь все равно будет фиктивным, так что. Ясно. И кто занимается подготовкой? Я растерянно смотрю на маму, и ей этого молчания достаточно, чтобы прийти к правильному выводу и всерьез еще за подготовку не бралась с укором спрашивает она хмуря брови марат сказал что поручит это ответственным людям оправдываюсь я и ты что даже не контролируешь неужели тебе все равно что будет на твоей свадьбе какой будет ресторан блюдо торт как украсят помещение конечно да ведь она все равно не настоящая так и тянет ответить меня. Но вслух такого лучше не произносить. Что-то мне подсказывает, что после подобного ответа ни я, ни Баев в живых не останемся. Платье уже выбрано? Да что же сегодня за день такой? Платоша болел. Тяну я, оправдываясь. Понятно. Собирайся. Решительно произносит мама и, оставив посуду в раковине, идет к выходу. Растерявшись, я оставляю свою порцию тарелок рядом и семеню следом. Куда? Куда-куда? Платье тебе выбирать поедем. Ну, мам, собирайся давай. Это даже не обсуждается. Категорично заявляет мама. Оставим платошу Катерине и поедем. С ребенком с такой охраной ничего плохого не случится за пару часов. Хочется возразить что ведь однажды уже случилось. Но я лишь вздыхаю. Все равно спорить с мамой бесполезно. Знаю я ее характер. Никогда не думала, что примерять свадебные платья окажется такой пыткой. Обычно в фильмах показывают, как невеста светится от счастья, крутится во все стороны, меняя наряды и с удовольствием дефилирует то в одном, то в другом платье. Но когда ты сменяешь его один за другим, потому что то оно странно сидит, то не нравится, то не идет фасон, в конце концов выдыхаешься. К тому же почти все модели в салоне оказались какими-то пышными и громоздкими. Нет, они, конечно, просто роскошные, но я даже не представляю, Как можно будет большую часть дня в нем проходить? И Я потом просто без сил упаду и буду несколько дней пластом лежать. Получив момент и переодевшись в обычные вещи, я выхожу из примерочной. «Эй, это что такое? Ты почему следующее платье не надеваешь?» строго останавливает меня, болтающая с консультантом мама, не дав улизнуть. «Мам...» Ну я отдохнуть немного хочу, конючу я и понижаю голос. В туалет хотя бы сходить, в конце концов. Ну ладно. Мама хмурится, но потом все же сменяет гнев на милость. Видимо, эта причина отлучиться все таки входит в уважительное. Выйдя из магазина, я направляюсь искать уборную и очень быстро нахожу. Спустя несколько минут, когда я сосредоточен на мою руки, Входная дверь хлопает. Платье примеряешь?» Слышится позади меня насмешливый голос. «И как? Нравится тебе новая жизнь?» Вздрогнув, в замешательстве я разворачиваюсь к хамоватому незнакомцу и буквально прирастаю ногами к полу, когда наши взгляды пересекаются. Назар, тот самый что искал Платона в день, когда я чудом его из мусорного бака вытащила. Уж его-то бандитскую рожу я ни с кем не спутаю. Эти холодные цепкие глаза будто в самую душу впиваются. Тогда мы от него чудом сбежали. Но он, видимо, не оставил попыток меня найти, раз так внезапно объявился. «Прошу прощения, вы меня с кем-то спутали?» Решив сделать вид, что и правда не узнала мужчину, говорю я. Схватив сумочку, я лихорадочно размышляю, как же мне сбежать, раз Назар весь выход загородил своей массивной фигурой. Тот только ухмыляется еще шире и подступает ближе, сокращая и так небольшое пространство между нами. Я невольно отступаю и вжимаюсь поясницей в столешницу. Хорошо, что Платон остался дома. Плохо, что. Единственный охранник, что сопровождает нас, остался у магазина свадебных платьев. «Правда, что ли, крошка?» «А чего тогда вся сжалась?» — продолжает издеваться он. «Потому что вы вообще-то ввалились в женский туалет и пугаете». «Пугаю тебя, бедная малышка». С притворным сочувствием охает Назар. Я стискиваю ремешок сумки пальцами крепче. Подойдет еще на шаг. И просто швырну ее в лицо, а потом рвану к выходу. Надо оказаться среди людей, и тогда он ничего сделать не сможет, просто не посмеет. Кто-нибудь обязательно поможет, или на крайний случай вызовут полицию. Оставь ее в покое, Назар. Напугал же. Вдруг раздается за мужчиной женский голос. И я, громко выдохнув, теперь понимаю, по чьему приказу тогда искали Платона его собственной матери.